Глава семнадцатая После того, как Ария вернулась практически с того света, на душе у меня полегчало, но слишком радоваться было еще рано. Не зная насколько хватит найденных баллончиков с кислородом, дай бог, на сутки, а дальше все пойдет по новой. Да к тому же и сухпайков у Ари осталось на дне коробки. «Надолго не хватит. Надо как-то отсюда выбираться. Срочно!» Я с трудом выкрапкался из бублика, сделал вид, что присел на его борт перевести дух и оглядеться. За прошедшее время ничего не изменилось. так же тускло светило солнце, врывая изглый пояс из крутящихся вокруг него кораблей. Все так же поблескивали вдалеке с защитной платформы. «Не помню». «Разбирался я раньше в звездах. Наверное, должен был бы. Все же я свободный рейнджер. Хотя, может, и не в тридцатом поколении, но чую, что такого слово светило я еще не встречал ни разу. На него можно было смотреть, даже не используя защитные фильтры в шлеме. Кажется, что силы у него не хватило даже на то, чтобы растопить плавающую на его поверхности кору. И если приглядеться...» На ней были видны даже кратеры вулканов, время от времени извергающих, будто на обычной еще только формирующейся планете. Хотя коричневые карлики — то вроде и есть планеты, или все же это звезды, или не то, не другое. Ни хрена не помню. Горесно вздохнул, махнул рукой и, прикрываясь от защитных платформ тушей осмотренного нами гиганта, устремился к следующему кораблю. Микродюзы, используемые в моём скафандре для передвижения, были на самом деле миниатюрными. Но я не хотел зря рисковать. Вряд ли аппаратура на защитных базах способна отследить столь малые всплески энергии. Но лучше перестраховаться от греха подальше. Поэтому весь разгон я совершил, скрываясь за бортом доминаторского корабля. А когда выбрался из-под его защиты, то уже отключил всё и продолжал двигаться исключительно по инерции. Разгонялся я не сильно, помня, что хоть веса в космосе нет, но масса-то никуда не делась, и при скорости километров в пятьдесят в час при столкновении меня просто размажет по корпусу корабля. Воспользоваться тормозными возможностями «Дюз» я боялся, так что лучше уж так, потихоньку, помаленьку. Умное управление отправило меня прямо к цели, и я, стараясь казаться не более чем пылинкой, крошечным облачком взорвавшегося некогда звездолёта, устремился в свой недолгий полет. Призрачный свет багрового солнца, поблескающие алмазами звезды и перекрестья орудий сторожевых платформ, направленных вам в переносицу. Что еще нужно для небольшого романтического путешествия? Я выплыл с тени корабля, будто во время игры, где по сигналу надо замереть в том положении, в каком ты был на этот момент. Так я плыл, раскинув руки, с откинутой назад ногой, боясь пошевелиться и даже бросить взгляд на ближайшую защитную платформу. «Меня не видно! Меня не видно! Не видно!» Я медленно выдохнул и прикрыл глаза. Но и там была только чернота и багровые сполохи, черная крепость, возвышающаяся будто скальный утес над бурлящим лавовым озером, бросающим на его бастионы алые бордовые отблески. Я тоже облачен не в скафандр, а в непонятную хламиду цвета венозной крови. Стою, вцепившись руками в каменный парапет, Кляжу застывшим взором на лаву и резвящихся в ней гигантских ящеров. «Бро, ну что делать-то будем?» Оборачиваюсь, глядя на троицу, вольготно развалившуюся застоящим стоящим над террасой столом. Здоровенный мужик, закованный, чернённый, полный, тяжёлый доспех. Ещё один тоже весь в чёрном, только худощавый и невысокий, чистящий ногти таким же чёрным изогнутым кинжалом. Третий, вообще, если не смотреть на него прямо начинал растворяться в окружающем пространстве, сливаясь с окружающим. Я глубоко вдохнул и тут же закашлялся от сернистых испарений, исходящих от горящей долины. «Твою мать! Как долина расширилась! Здесь стало совершенно невозможно дышать! Надо нахрен продавать этот замок!» «Продавать?» — удивленно прогудел гигант. «Ты же сам с ним, как списанной торбой, носился. Все деньги на него спускал, развивая и улучшая!» Да улучшался, блин, дышать невозможно. С другой стороны, есть у меня на примете один неплохой замок в экологически чистом местечке, если у меня получится вернуться в этот мир. А не получится, не получится, нам всем деньги пригодятся, а за этот замок заплатят, и заплатят много. И что, у тебя уже есть покупатель на этот замок? Есть. Он, правда, об этом еще не знает, но так как он недавно лишился своего замка... Да, я думаю, он с удовольствием ухватится за эту возможность. «Потерял замок? Ты случаем не пробой говоришь? С ума сошел?» «Не сошел. Про него и говорю». Я не увидел, что произошло дальше, но по ощущениям походило на то, что гигант, не говоря ни слова, вломил мне прямой в нос, закованную в латную перчатку рукой, отправляя в нокаут. «Сука твою мать!» Я замахал руками, стараясь ухватиться за корабль, который только что врезался со всей дури. Но от удара отскочил назад, и пальцы пролетели в считанных сантиметрах от его поверхности. М-да, в скафандре лучше газа не пускать, это такая дичь начинает видеться, замки, лавовые озера, запах сероводорода. Я ещё немного подёргался в попытке добраться до торчащих из корабля антенн, а затем очнулся и врубил магниты в подошвах, быстро притягиваясь к предмету своего вожделения. Этот корабль был раза в два больше бублика, но оказался таким же ничтожным по сравнению с предыдущим, посещённым нами кораблём. Ещё одно отличие сразу бросалось в глаза — здесь был пилот. За откидывающимся прозрачным клопаком кабины виднелось стальное кресло, в котором разместился робот. Был он с крупного человека размером, выглядел несколько поникшим и с потухшими очами, но на вид был совершенно цел. Просто отключил что ли? Что тут с ними всем не случилось? Главный Террон приказал отключиться? Наверное. Интересно, а где он сам? В информации в голове Доминатора было сказано, что их род нашёл способ преобразовывать энергию Солнца. Только как, это было непонятно. Почему глава теронов выбрал столь тусклое светило для того, чтобы заняться этим? Мне тоже непонятно. Может, как раз и нужно было такое, чтобы лампочки у них не перегорели? и чтобы шарики за ролики не заехали и там не расплавились. Занимаются ли летающие вокруг него корабли этим самым преобразованием и для чего они это делают, мне точно так же было непонятно. У меня были такие планы на этого босса из древних времен и такой облом. Я почему-то думал, что мы прилетим и тут же уткнемся носом в него, а тут целое кладбище кораблей, чего число и не сочетать. Тысячи или десятки тысяч. «Скорее последнее. И где среди них нужный...» «Ай, ладно». Я повернулся к своему кораблику, включая умение «бог машин». Несколько мелких царапин и вмятин на корпусе. И все. Больше повреждений нет. Вместе с этим знанием пришло и описание самого корабля. Класс корабля 5. менок Бортовой номер. Зелень. Поворот на 93 градуса. Вечер пятницы. Состояние борта 97%. Я поморгал глазами, еще раз перечитав бортовой номер, слегка удивляясь его необычности, но затем скинув эту непонятность в кучу к остальным местным загадкам. Главное, что при просвечивании мне показали полностью исправные топливные баки, на 70% заполненные топливом, а это значит, что если я придумаю, как их выдрать из корпуса корабля, не взлетев при этом на воздух, то мы сможем улететь отсюда к черту матери. Правда, надо будет ещё придумать, как перегрузить его на бублик. Но Ария сказала, что топливо там твёрдое, и с этим проблем не возникнет. Я с тревогой, поглядывая на защитную платформу, обошёл пару раз вокруг корабля, просвечивая умением и выбирая место, с которого к нему проще будет подобраться. «Извращенцы какие-то это проектировали», — в итоге решил я. Как можно топливные баки было под сиденьем остановить? На нём, конечно, робот сидел. Но даже если бы я был роботом, мне всё равно было бы стрёмно так сидеть. Ладно, хорош рассусоливать. Я достал резонатор, втыкая его изогнутые лучи в стекло кабины, включая его на 10% мощности. Под ногами почувствовалась вибрация. Непрозрачный пластик или бронированное стекло, или из чего там делают кабины у доминаторских кораблей, покрылся мелкими трещинами. Затем хрустнул, стреляя во все стороны микроскопическими осколками. И она третий раз сдался, треснула, разлетаясь во все стороны помутневшими разнокалиберными кусками. Я еще тремя выстрелами расширил отверстие и затек внутрь корабля. «Твою мать!» Здесь внутри было еще теснее, чем в кабине Бублика. С другой стороны, там мы утились вдвоем с хрупкой девушкой, а не со здоровенным роботом, развалившимся на массивном стальном кресле. Я ещё раз чертыхнулся и полез под то самое кресло, просвечивая умением переплетения труб стальных пластин и силовых кабелей. «Да чтоб тебя! Где этот чёртов топливный бак? Я здесь!» Это был не более чем шёпот, но достаточно отчётливый, чтобы не считать его глюком. К тому же столь неожиданный, что я дёрнулся, со всей дури врезавшись затылком в сидушку кресла, и если бы не шлем, наверняка разбил бы себе затылок. Вторым порывом было выползти наружу и глянуть на восседающего на кресле робота. Слова могли быть только его. Затем мне вдруг подумало, что, может, то мое умение, бог машин, развилось настолько, что части корабля стали уже общаться со мной вслух, помогая найти себя в этом нелепом переплетении узлов и агрегатов. Потом, наконец, включил голову и, не веря самому себе, произнес в амулет связи. «Шкип, это ты? Ты здесь?» «Да, я. Где ты?» «Координаты моего местоположения соответствуют нашему договору», — все так же шепотом ответил шкипер. «Отлично, шкип. Давай, двигай сюда я... Блин, как бы тебе объяснить, где я?» «А это... Может, ты сможешь найти меня по амулету связи?» «Только осторожнее. Тут в этой системе несколько боевых платформ. Прежде чем к нам приближаться, тебе надо их уничтожить. Я не смогу этого сделать». «Да ладно тебе, это те же платформы, что защищают планеты. Ты при мне три такие снес, не особо заморачиваясь. Чтобы спасти тебя и уничтожить последнего преследователя, там, у ярчайшей, мне пришлось пожертвовать еще 80% своего нейтрониума, и теперь я функционирую лишь на 8% от нормы». уж И что, ты не сможешь справиться с парой платформ?» «Нет, но дело не в этом». Я вообще не могу проникнуть в эту систему. Здесь для меня закрытая локация». «Закрытая локация?» «Да. Как тогда на планете, где ты собирал серу? Я завис тут, у границы системы, и не могу проникнуть внутрь. Я не смогу, пока ты не закончишь выданное тебе там задание». «Задание? О чем ты говоришь? Мне не давали здесь никакого задания». «Ну, это только пока». Найди функционирующий корабль доминаторов Терронов и поднеси амулет связи к приборной доске. Корабль доминаторов? Я сижу в одном таком. А зачем ближе к приборной доске? Поднеси, и пошли сигнал на частоте 149.200, позывной «Волга». Я выполз из-под кресла, присел на коленочке робота, наклонился к приборной доске. Поднес. Амулет на пару мгновений вспыхнул, как-то странно завибрировал, А затем опять потух. Зато корабль вокруг меня ожил, тихо загудел. Экраны и лампочки вокруг меня начали загораться. Весь корабль завибрировал, возрождаясь из мёртвых и начиная проходить диагностическую проверку, положенную после долгого бездействия. К тому же у меня под ягодицами как-то неожиданно начал шевелиться долбаный робот. Меня всё это заставило одновременно побледнеть, посидеть и начать неожиданно заикаться. «Кипс, сука! Отрубись! Отрубись, зараза!» «Я уже близок к этому, и если это приказ, то я с удовольствием...» «Да не ты! Как эту хреновину отключить? Меня сейчас на молекулы разложат! Вырубай её хрен «Я не могу! С этого момента этот корабль слушается только тебя, да и остальные тоже!» «Вырубайся! Как там тебя? Выключайся!» Как ни странно, корабль послушал, начав отключать один узел за другим. Зато вместо него заскрипела и замелькала уже где-то перед глазами, проецируя мне на мозг обещанное шкипером задание. Вернее, это было никакое не задание. Поздравляем! Вы стали победителем ивента «Возрождение прошлого». Вы получаете доступ к управлению всем флотом, тиронов рас и доминаторов сроком на дни сутки. Внимание! Выживите и сохраните как можно большее количество кораблей в противостоянии с защитными платформами Содружества. Количество кораблей в подчинении второго класса 376 третьего класса 799 четвёртого класса 2011 пятого класса 4906 шестого класса 3333 платформы содружества 20 из 20 оставшееся время 24 часа ничего себе больше 10.000 тысяч кораблей – это все мне в этом хана теперь главное их найти вовремя «Слышишь, Кипер, как думаешь, наши преследователи скоро тебя обнаружат?» «Неизвестно. Взрыв звезды и возникновение черной дыры стерли все следы нашего там пребывания. Но сейчас у меня не работает ни одно маскирующее поле. Я фоню на полсектора. Преследователей долго ждать не придется». «Ты держись сам. Я сейчас быстренько тут разберусь, и система откроется для тебя, и, и тогда будет моя очередь тебя защищать». «Может, не стоит?» Дай мне лучше спокойно умереть. Отставить пораженческие настроения. Твое время еще не пришло. Лучше скажи, где главный Тирон Шухарица. Мне его в подчинение не передали почему-то. Или ты какую-то часть кода себе заныкал? Тирон класса 1 находится в центре системы. Подчинить его можно только при непосредственном контакте. Найди его, и я помогу, если буду жив к этому моменту. Все, понял. Сейчас все будет. «Где тут у нас что?» «Где тут у нас что?» Оказалось, «О-о-о!» И ни хрена себе каким! Стоило мне возжелать управления своим войском, как меня по голове будто дубиной ударили. Перед глазами замелькали многочисленные образы, столбцы цифр и световых пятен. Все это хлынуло мне в мозг таким потоком, что я свое тело перестал чувствовать, будто желе, растекшись по приютившему меня роботу. Слава богам, закончилось всё это достаточно быстро, и вместо бессвязного потока информации у меня перед глазами разгорелась объёмная схема здешней звёздной системы с местным светилом в центре и десятком тысяч точек, крутящихся вокруг него, обозначающих подвластные мне корабли. Присутствовали в схеме и защитные платформы, образующие ещё одно кольцо, расположенное в сотне километров над окружающимися кораблями. Для чего они были поставлены, мне было неясно. Почему корабли-доминаторов не были просто уничтожены, пока они находились в нефункциональном состоянии? Я видел мощь кружащих над нами платформ, и им ничего не стоило это сделать. Вместо этого их оставили защищать это кладбище. Видимо, всё дело в обычной человеческой, файтянской, малокской и гаальской жадности. Как говорила Ария, здесь оборудование и оружие на многие-многие миллиарды. Видимо, кто-то хотел этим воспользоваться для банального обогащения. Пусть этим кто-то буду я, только цель у меня более благородная, личное уживание, ну и спасение галактики заодно. Так, внимание, всем задействовать минимальную функциональность и провести самодиагностику. В моем корабле на панели зажглась одинокая лампочка, но этого хватило, чтобы я икнул от испуга. «Отрубись, отрубись, скотина!» Борт, зелень, поворот на 93 градуса. «Вечер пятницы! Замолкни! Отключись, скотина такая! С этого момента всеобщие запросы тебя никак не касаются. Будешь действовать исключительно по индивидуальным командам!» Одинокая лампочка погасла, и мир опять погрузился в тишину, размываемую лишь звуком моего бешено бьющегося сердца. Но его слушать мне было некогда. Ко мне начали поступать первые данные с кораблей. Статистика сильно различалась, имела больше привязку к классу корабля. Эквентеры, Урганты, СМЕРШи, вторые, третьи и четвертые по классу корабли были в очень приличном состоянии. Их работоспособность варьировалась от 89 до 100%. Корабли класса Мэнак и особенно Штип были в гораздо более плачевном состоянии. Там хоть и изредка, но встречались полностью работоспособные корабли, но большая часть функционировали на 50-60%. Было много и таких, кто обеими ногами стояли в могиле, а вернее, в пункте приема металлолома. У кого действовал лишь двигатель, у кого ракетомет, у кого защитное поле. Немного подумав, я это приписал тому, что на больших кораблях существовали ремонтные дроиды, которые по мере своих сил поддерживали корабли в более-менее функциональном состоянии. Мелкие же, оставленные на произвол судьбы, с каждым годом лишь деградировали все больше и больше. Неработающие корабли — это не есть хорошо, но и они пригодятся в предстоящем сражении. Я, как сбесившийся пианист, махал руками, то укрупняя часть полученной карты и раздавая индивидуальные приказы отдельным кораблям, то выделяя огромные отряды и назначая им предстоящие задачи, и снова возвращался к отдельным кораблям и небольшим отделениям, одновременно пытаясь выяснить хотя бы основные возможности попавших в мои загребущие лапки звёздных кораблей. Прямо скажу. Это было непросто. Дело еще усугубляло то, что параметров защитных платформ я не знал, и при отсутствии галактического чата узнать их было негде. Единственное, что я знал, это то, что платформа в первую нашу встречу с одного выстрела превратила в обломки не самый маленький корабль. Пусть тот был без защитного поля, но все же ее мощь просто поражала. Ладно, будем надеяться, нам не дали невыполнимое задание, и доминаторы покажут себя в лучшем виде. Ну что ж, я еще раз осмотрел полученную конфигурацию. Защита, нападение, засадный полк, стратегический резерв, вроде все готово. Тогда с богом, начинаем потихоньку.